11. Норман, закричала Розе в темноте. Норман, отпусти его! Ладонь Билла легонько дотрагивалась до ее руки выше локтя все время, пока она вытаскивала ключи из двери, но неожиданно исчезла. Она услышала заплетающиеся шаги, шаркающие шаги в темноте. Потом послышался более тяжелый звук, словно кого-то швырнули на стену вестибюля. Я убью тебя, мать твою, раздался шепот из темноты. «И ох, ребята, если только я смогу удержаться, если Бог мне...» «Я убью тебя дважды», — пронеслось у нее в голове, прежде чем он успел выговорить фразу. Это была одна из любимых угроз Нормана. Он часто выкрикивал ее в экран телевизора, когда судья назначал штрафной против его любимых Янки, или когда кто-то теснил его в ряду на шоссе. «Если Бог даст мне, я убью тебя дважды». И тут она услыхала хрипящий надсадный звук, и это, конечно, был Билл. Это был Билл, из которого здоровенные и сильные руки Нормана выдавливали жизнь. Вместо ужаса, который всегда будил в ней Норман, она снова ощутила приступ ярости, накативший на нее в машине Хейла, и позже в полицейском участке. На сей раз ярость захлестнула почти всю ее целиком. «Не тронь его, Норман!» – заорала она. «Убери от него свои лапы!» «Заткнись ты, шлюха!» раздалось из темноты, но вместе со злобой она расслышала и удивление в голосе Нормана. До сих пор она ни разу ничего ему не приказывала, за все годы их брака, и не говорила с ним в таком тоне. И еще кое-что. Над тем местом на руке, где до нее дотрагивался Билл, возник теплый кружок. Это был обруч, золотой обруч, который дала ей женщина в хитоне. И Рози услышала, как та прикрикнула на нее «Прекрати свое тупое овечье блеяние!» Рози решительно двинулась к тому месту, откуда раздавались хрипения и злобное мычание. Она шла, выставив перед собой руки, как слепая, и в зубы. — Ты не задушишь его! — ослепительной вспышкой пронеслось у нее в голове. — Я тебе этого не позволю. Ты должен был оставить нас в покое, Норман. Чьи-то ноги беспомощно барабанили по стене прямо перед ней. Она представила себе, как Норман прижимает к стене Билла, оскалив зубы в своей кусачьей усмешке. И вдруг она превратилась в женщину, целиком состоящую из ярости. Она вытянула левую руку, в которой теперь ощутила такую же силу, как в когте орла. Обруч яростно жег ее. Она чувствовала, что почти видит, даже сквозь свитер и куртку, которую одолжил ей Билл, как он светится, словно раскаленный. Но боли не было, лишь ярость женщины, которой уже не страшна и смерть. Она ухватила за плечо мужчину, избивавшего ее в течение 14 лет, и оттащила назад. Это вышло поразительно легко. Она сдавила ему руку через скользкую водонепроницаемую ткань его плаща, потом взмахнула ногой и ударила ею наугад в темноту. Она услышала шум его одежды, потом падение грузного тела и звон разбившегося стекла фотография, висевшая на стене в рамке под стеклом, упала на пол. Она слышала, как кашляет и задыхается Цибилл. Найдя его на ощупь растопыренными пальцами, она схватила его за плечи и положила на них ладони. Он согнулся, борясь за каждый вдох, и тут же с кашлем исторгал его из горла. Это не удивило ее. Она знала, как силен Норман. Рози скользнула правой рукой по его левой и подхватила его выше локтя. Она боялась пользоваться своей левой рукой, боялась, что может сделать ему больно. Она чувствовала, как в ее левой руке бурлит и пенится села ярости. Она почувствовала себя непобедимой. «Билл», – прошептала она, – «пойдем, пойдем со мной». Она должна затащить его наверх. Она не отдавала себе отчета в том, почему нужно сделать именно это. Но бил не шевелился. Он сидел, опершись на руки, кашляя, издавая хрипло-издавленные звуки. «Пошли же, черт возьми!» прошептала она, полным досадой и нетерпящим возражения голосом. Она едва не произнесла «тебя» между двумя последними словами. И она знала, на чей голос был похож ее собственный. О да, даже в этих кошмарных обстоятельствах она прекрасно это знала. Тем временем он сдвинулся с места, и сейчас это было единственное, что имело значение. Рози повела его через вестибюль с уверенностью собаки-поводыря. Он все еще кашлял и задыхался, но был уже в состоянии идти. «Стоять!» – выкрикнул Норман из темной части вестибюля. Голос его звучал властно и одновременно отчаянно. «Стоять, или я буду стрелять!» «Нет, он не будет. Это испортит ему всю забаву», подумала она. Но он выстрелил. Револьвер убитого полицейского 45-го калибра выпалил в потолок с кошмарным закрытым пространством вестибюля грохотом. От резкого запаха паленого кордита, У нее сразу заслезились глаза. На мгновение сверкнула вспышка желто-красного цвета, настолько яркая, что все осветившееся пространство отпечаталось в ее глазах, как татуировка, уже после того, как вспышка погасла. Она поняла, что он затем и сделал это, чтобы окинуть взглядом холл и увидеть, где находились они с Биллом, как оказалось у подножия лестницы. Билл издал кашляющий звук и навалился на нее, притиснув ее к перилам лестницы. Напрягшись, чтобы не рухнуть на колени, она услышала звуки торопливых шагов Нормана, идущего к ним в темноте. 12. Она одолела первые две ступеньки, таща за собой Билла. Он кое-как перебирал ногами, пытаясь ей помочь, возможно, даже помогал, чуть-чуть. Одолев третью ступеньку, Рози пошарила левой рукой за своей спиной и повалила вешалку, стоявшую под ножей лестницы, соорудив препятствие. Когда Норман врезался в него и начал изрыгать проклятие, она отпустила Билла, который зашатался, но не упал. Он по-прежнему хрипел, и Рози почувствовала, как он снова согнулся, пытаясь заставить работать свое горло. «Держись», – пробормотала она, – «ты только держись, Билл». Она взобралась еще на две ступеньки, потом вернулась, обойдя его с другой стороны, чтобы воспользоваться своей левой рукой. Если она хочет затащить его наверх лестницы, ей понадобится вся сила, которую испускает ее золотой обруч. Обвела била левой рукой за пояс, и вдруг все стало значительно легче. Она начала подниматься вместе с ним, тяжело дыша и наклонившись вправо, как человек, пытающийся уравновесить большую тяжесть. При этом она не задыхалась, а ее колени не дрожали. Она чувствовала, что сможет затащить его наверх по такой высокой лестнице, у нее нет выбора. Время от времени он отталкивался ногой, пытаясь помочь, но по большей части носки его ботинок просто волочились по бортикам и ступенькам, застеленным ковром. Потом, когда они добрались до десятой ступеньки, полпути по ее расчетам, он начал помогать ей чуть активнее. Это было хорошо, поскольку внизу, за их спинами, раздавался треск вешалки под двумястами двадцатью фунтами веса Нормана. Она услышала, как он снова двинулся вверх, но не на ногах, по крайней мере, судя по звуку, а ползком на четвереньках. «Ты брось играть со мной эти игры, Роза!» – прорычал он. Насколько он далеко, она не могла сказать. И хотя вешалка задержала его, Норман не тащил на себя мужика, раненого и почти без сознания. «Стой, где стоишь! Не пытайся убежать! Я только хочу поговорить с та...» «Пошел вон!» 16, Семнадцать! Восемнадцать!» Свет здесь тоже не горел, и было темно, как в угольной шахте. Она двинулась вперед, и нога, занесенная над девятнадцатой ступенькой, ощутила продолжение плоской поверхности. В этом пролете всего восемнадцать ступенек, а не двадцать. Как чудесно! Они добрались до верха раньше него, по крайней мере, им это удалось. «Держись от меня подальше, нор. И тут ее пронзила мысль, такая жуткая, что она застыла, как вкопанная, и проглотила последний слог имени мужа, словно ей врезали под дых. «Где ее ключи? Неужели она оставила их торчащими в замке, в двери подъезда?» Она отпустила Билла, чтобы залезть в левый карман кожаной куртки, которой он ей одолжил, И тут рука Нормана мягко и неотвратимо сомкнулась вокруг ее щиколотки, как кольцо питона, который давит свою жертву, а не жалит ядовитым укусом. Не раздумывая, она отвела вторую ногу и силой пнула ею невидимого Нормана. Носок кроссовки пришелся точно по его уже разбитому носу, и он взвыл от боли. Этот крик перешел в вопль изумления, когда он потянулся к перилам, промахнулся и рухнул назад в темный лестничный пролет. Рози услышала двойной треск, когда он дважды перекувырнулся через голову. «Сверни себе шею!» – пожелала она ему вслед, когда ее рука коснулась гладкой поверхности кольца ключей в кармане куртки. Все-таки она сунула их туда, слава богу. «Сверни себе шею! Пускай это кончится прямо здесь, в темноте! Подохни и оставь меня в покое!» Но нет. Она уже слышала, как он возится и копошится, там, внизу. Затем раздались проклятья в ее адрес, а потом явственный, ни с чем не перепутаешь, шорох его коленей по ступенькам, когда он снова пополз вверх по лестнице, по дороге обзывая ее всеми своими излюбленными словечками. «Я могу идти», — вдруг сказал Билл. Его голос звучал слабо, но все равно она была очень рада слышать его. «Я могу идти, Рози, давай доберемся до твоей комнаты. Этот безумный ублюдок опять идет сюда». Билл закашлялся. Снизу, не так уж далеко от них, смеялся Норман. «Это верно, ты, цыпленок. Безумный ублюдок опять идет. Сумасшедший ублюдок выковыряет твои зенки из твоей грёбаной морды, а потом заставит тебя сожрать их. Ты потом расскажешь, какого они вкуса». «Убирайся вон, Норман!» – заорала Рози и потащила Билла за собой в черную дыру коридора. Ее левая рука все еще обнимала его за пояс, а правая она нащупывала стену, шарила по ней пальцами в поисках своей двери. Левая ладонь была сжата в кулак с торчащими из него тремя ключами, всеми, которые она набрала к этому времени в своей новой жизни. Ключ от двери подъезда, от комнаты и от почтового ящика. «Убирайся вон, я предупреждаю тебя!» И из темноты позади нее, все еще с лестницы, но уже очень близко, донесся приказ. «Не смей мне грозить, сука!» Стена уперлась в дверь, которая должна быть ее дверью. Она отпустила Билла, нащупала ключ от этой двери. В отличие от того, что отпирал парадное, он был с квадратной головкой и в темноте поднесла его к замку. Нормана она больше не слышала. Где он? На лестнице? В коридоре? Непосредственно за ними и ориентируется по хрипам Била, Она отыскала замок, прижала средний палец правой руки чуть выше вертикальной замочной скважины как ориентир, а потом поднесла к скважине ключ. Он не входил. Она ощутила, как паника начала вгрызаться в ее мозг крысиными зубами. «Не могу открыть», – тяжело выдохнула она Биллу. «Ключ тот, но он не лезет». «Переверни его, ты, наверное, суешь его перевернутым». «Эй, что у вас там внизу?» – раздался новый голос из коридора над ними. «Наверное, с третьего этажа». За ним послышались безрезультатный щелк щёлк щелк выключателя света. «И почему этот свет не горит?» «Стойте!» – крикнул Билл и тут же снова раскашлялся. Он издал харкающий звук, пытаясь прочистить горло. «Стойте, где стоите! Не спускайтесь сюда! Позвоните в па...» «Я и есть полиция, а сказал мягкий, странно приглушенный голос из темноты прямо возле них. Раздалось низкое тяжелое ворчание, звук, в котором слышались одновременно и ярость, и удовлетворение. Билла оторвали от Рози как раз в тот момент, когда ей наконец удалось вставить ключ в замок. «Нет!» – закричала она, взмахнув в темноте левой рукой. Обруч выше локтя был еще горячее, чем прежде. «Нет!» Она ухватила за гладкую кожу, куртку Билла, но та выскользнула у нее из пальцев. Снова послышались жуткие хрипящие звуки, словно чье-то горло плотно забивали сухим песком. Норман смеялся. Смех его тоже был какой-то приглушенный. Рози шагнула в направлении этого смеха, вытянув вперед руки с расставленными, ищущими пальцами. Она дотронулась до плеча Билла в кожаной куртке, потянулась через него и наткнулась на нечто отвратительное, что-то похожее на мертвую и одновременно живую плоть. Она была пухлой, резиновой. «Он в маске», – подумала Рози, – «в какой-то маске». Потом ее левую руку схватили и засунули в какую-то сырую впадину. Она поняла, что это рот Нормана – за секунду до того, как его зубы впились в ее пальцы и прокусили их до самой кости. Боль была жуткой, но опять-таки ее реакцией стал не страх и не беспомощная покорность. Позволить Норману сделать свое дело так, как он того хочет, а ярость столь сильная, что походила на безумие. Вместо того, чтобы попытаться высвободиться из чистокола его жутких зубов, она согнула пальцы, прижав их кончики к его внутренней десне за передними нижними зубами. Потом она завела локоть своей сверхъестественно сильной левой руки непосредственно перед его подбородком и рванула руку на себя. Странный треск послышался под ее пальцами, звук, издаваемый доской, которую ломают об колено. Она почувствовала, как Норман дернулся, услышала, как он издал удивленный вой, состоявший, казалось, из одних только гласных: "Ау!", а потом нижняя часть его лица скользнула вперёд, как ящик комода. Вырвавшись из челюстных суставов, он издал агонизирующий вопль, и розе высвободила руку. Она услышала, как он покатился назад, его крики и шорох плаща, трущиваяся о стену. «Теперь он возьмется за револьвер», — подумала она, поворачиваясь к Биллу. Тот привалился к стене, темный силуэт в темноте, снова отчаянно кашляя. «Эй, ребята, шутки шутками, но теперь уже хватит!» — послышался голос сверху. Он звучал раздраженно и сердито только теперь раздавался не сверху, а с противоположного конца этой площадки. Сердце Рози заполнилось предчувствием, когда она уже повернула ключ в замке и распахнула свою дверь. Ее крик совсем не был похож на ее голос. Он звучал, как голос той, другой, когда она заорала. «Убирайся отсюда, дурак! Он убьет тебя! Не!» Прозвучал выстрел. Она посмотрела влево и успела увидеть кошмарную фигуру Нормана, сидящего на полу с поджатыми под себя ногами. Вспышка была слишком короткой, чтобы она успела разглядеть, что у него на голове, но она тем не менее поняла, это была маска быка, растянувшаяся в бессмысленной ухмылке. Кровь, ее кровь, кольцом обрамляла дыр курта. Она увидела рыскающие глаза Нормана, глядящие на нее из-под маски. Глаза пещерного существа, собирающегося вступить в последнюю смертельную схватку. Сердитый жилец наверху закричал. Однако Рози его не слышала. Она втащила Билла в дверь и захлопнула ее за собой. Ее комната была полна теней. Туман приглушил мерцание уличного фонаря, который обычно отбрасывал параллелограммы света на пол. Но после тьмы вестибюля, лестницы и коридора помещение казалось светлым. Первым, что увидела Рози, был обруч, мягко мерцавший в темноте. Он лежал на ночном столике, возле основания лампы. «Я сделала это сама», — подумала она. Ее изумление было таким огромным, что она почувствовала, как на мгновение потеряла сознание. Я сделала это сама, одной лишь мысли, что обруч при мне оказалось достаточно». «Ну да», — ответил ей другой голос, послушный и разумный. «Достаточно. В обруче нет никакой силы. Вся сила в тебе самой, сила всегда в...» «Нет, нет. Она не пойдет дальше по этой дорожке». И в этот момент ее внимание вернулось к реальности, потому что Норман врезался в дверь, как товарный поезд. Дешевое дерево треснуло под его весом, дверь дрогнула на петлях, а сосед сверху, человек, которого Рози никогда не встречала, завыл вдалеке. «Быстро, Рози, быстро! Ты знаешь, что надо делать!» «Рози, позвони! Нужно позвонить!» Билл снова закашлялся, не в силах закончить фразы. Впрочем, у нее не было времени выслушивать всякие глупости. Позже его идеи могут пригодиться, но сейчас приведут лишь к тому, что их обоих убьют. Сейчас ее задача – позаботиться о нем, спрятать его. А это значит – оттащить его в такое место, где он будет в безопасности. Розе рывком распахнула дверь кладовки, ожидая увидеть, что ее заполняет тот странный другой мир, как он заполнял стену в ее комнате, когда она проснулась от раскатов грома. Сейчас солнечный свет вырвется оттуда и ослепит их привыкшие к темноте глаза. Но это была лишь кладовка, маленькая, затхлая и пустая. На Розе сейчас было надето все, что она там хранила, свитер и пара кроссовок. Да, картина там была, стояла прислоненная к стене, на том месте, где она оставила ее. Но в картине не было ничего особенного. Это был всего-навсего холст, вынутый из рамы. Довольно паршивая мазня, которую можно отыскать на задворках антикварной лавки, на блошином рынке или в комиссионном магазине и ничего больше. В коридоре Норман снова атаковал дверь. Треск на этот раз был сильнее, длинная щепка отскочила от косяка и брякнулась на пол. Еще несколько ударов довершат дело, двух или трех может оказаться достаточно. Двери в доме с меблированными комнатами не рассчитаны на то, чтобы противостоять безумию. «Это была не просто картина», – закричала Рози. «Она предназначалась для меня, Она вела в какой-то другой мир. Я знаю, что вела, потому что я взяла ее обруч. Она повернула голову, взглянула на Билла, затем подбежала к ночному столику и схватила обруч. Он показался ей тяжелее, чем прежде. И был горячим. «Рози», — произнес Билл, — она едва расслышала его, потому что он прижимал ладони к горлу. Ей показалось, что рот у него в крови. «Рози, мы должны позвонить». И тут он вскрикнул. Яркий свет неожиданно залил комнату, только свет был не таким ярким, как ожидалось и напоминал солнечный свет в туманный летний день. Из открытой двери кладовки на пол струился лунный свет. Она подошла к кладовке, держа обруч в руках и заглянула внутрь. Там, где была задняя стена кладовки, она увидела вершину холма, высокую траву, колышущуюся под мягким ночным ветерком, Увидела красноватые очертания и колонны храма, мерцавшие в темноте. И над всем этим была луна, яркая серебристая монета, плывущая по небу. Она представила мать лисицу, которую они видели сегодня, глядящей на эту луну. Лисица смотрит вверх, пока ее лисята спят возле нее в убежище, под рухнувшим стволом дерева. Восхищенно смотрит на луну своими черными глазками. На лице Билла было написано «Изумление». Свет растекался по его коже серебряной паутинкой. Рози снова произнес он слабым голосом. Его губы продолжали шевелиться, но он не издал больше ни звука. Она взяла его руку. Пошли, билл, нам надо идти. Что происходит? Он выглядел жалким и растерянным, поглощенным своей болью. Выражение его лица будило в ней странные и противоречивые чувства раздражение от его беспомощности и страстную любовь, отчасти материнскую, которая бушевала, как пламя в ее рассудке. Она защитит его. Да, она защитит его ценой своей жизни, если это будет нужно. «Не обращай внимания ни на что», — сказала она. «Только поверь мне, как я верила тебе, когда ты вел мотоцикл. Доверься мне и идем. Нам нужно идти прямо сейчас». Она потянула его вперед своей правой рукой. Обруч свисала у нее с левой. Он на секунду воспротивился, и тут Норман с криком снова врезался в дверь. С воплем страха и ярости Рози ухватила Билла выше локтя левой рукой и толкнула его в кладовку, а потом залитый лунным светом мир, лежавший за задней стеной.